Глава 29 После нескольких часов скачки по голым равнинам я больше не полагалась на воображение, а наконец поняла, что имел в виду Хоук, когда сказал, что я поеду с ним. Между нашими телами почти не осталось пространства. Поначалу так не было. Когда перед нами открылись тяжелые ворота вала, и мы проехали мимо факелов, я помню о том, что наши сопровождающие знают кто я сидела прямо и отчаянно старалась не обращать внимания на руку хоука вокруг моей талии. однако темп был изнурительным не быстрая скачка, но я не привыкла к верховой езде, и моя поза быстро стала неуклюжей и мучительной. с каждым часом я все больше придвигалась к хоуку, пока не прислонилась спиной к его груди. мои бедра прижались к его ногам. В какой-то момент капюшон соскользнул, и я не стала его надевать обратно, отчасти потому, что мне нравилось, как ветер овевает лицо, а отчасти, чтобы чувствовать теплое дыхание Хоука на щеке всякий раз, когда он наклонялся что-нибудь сказать. Я оказалась права. Для Девы все это неподобающе. Или, по крайней мере, Деве не подобает испытывать то, что я чувствовала в его руках. Но спустя некоторое время я расслабилась и стала наслаждаться этими ощущениями, зная, что как только мы приедем к месту назначения, все закончится, независимо от того, насколько Хоук уверен в своих навыках. В столице все будет иначе. Я смотрела по сторонам на пустынный пейзаж. Когда-то здесь были фермы и постоялые дворы, где можно было передохнуть, а теперь ничего, кроме бесконечной травы, искривленных деревьев и высокого тростника на руинах сельских домов и таверн. Уверенно здесь водятся привидения. Жаждущие разорили равнины, осквернили кровью некогда плодородные земли и перебили всех, кто осмеливался пустить корни за пределами вала и так близко к кровавому лесу. Я следила, не появится ли впереди лес, и изо всех сил старалась не думать о том, как высоко стоит солнце сейчас и где мы окажемся с наступлением ночи. Хоук сдвинулся, и каким-то образом его рука опустилась между складками моего плаща. Конь замедлил шаг. У меня во рту пересохло. Ладонь Хоука лежала на моем бедре, и хотя нас разделял шерстяной свитер и мои штаны, его прикосновение ощущалось как клеймо. «Все хорошо?» — спросил он, и его дыхание коснулось моей щеки. «Я не чувствую ног», — призналась я. «Через пару дней привыкнешь», — усмехнулся он. «Чудесно». Когда его большой палец погладил мое бедро, я сделала глубокий вдох и крепче вцепилась в луку седла. «Ты наелась?» Мы на ходу перекусили сыром и орехами, и хотя в это время дня я обычно обедала гораздо плотнее, не уверена, что научусь есть верхом на лошади. Я кивнула. киран и Филлипс, ехавшие впереди, тоже замедлились. Время от времени они переговаривались, но издалека я не могла разобрать слов. «Мы останавливаемся?» — спросила я. «Нет». Я сдвинула брови. «Тогда почему мы замедлились?» «Дорога для...» — подъехавший к нам слева Эрик осёкся, и я усмехнулась. Я знала, что он чуть не назвал меня «девой». За последние пару часов он делал это так часто, что Хоук пригрозил выбить его из седла, если услышит это еще раз. К счастью, сейчас он вовремя спохватился. «Дорога становится неровной, здесь течет ручей, но в зарослях его трудно разглядеть». «Это еще не все», — добавил Хоук. Его большой палец по-прежнему двигался размеренными кругами по шерстяной ткани. «Не все? Видишь, Ладди?» Хоук говорил о следопыте, который ехал справа от нас и за все время не проронил ни слова. Он высматривает крысищ. «Я скривила губы. Крысищи, это вам не обычные грызуны?» По слухам, они размером с кабана, прямо твари из кошмаров. Я думала, они вымерли. Это единственные существа, которых не едят жаждущие». «Разве это не говорит о чем-то?» Я содрогнулась. «Как ты думаешь, сколько их здесь?» «Не знаю». Хоу крепче сжал мою талию, и у меня возникло впечатление, что он точно знает, сколько. Я глянула на Эрика. Он отвел взгляд. «Эрик, а ты не знаешь, сколько?» Но я знаю, что когда-то было больше». Он встревоженно посмотрел на Хоука и сразу уставился перед собой. «Раньше они не были проблемой. По крайней мере, так мне в детстве рассказывал дедушка. Он жил здесь, среди последних поселенцев». «Правда?» Хоук продолжал меня гладить. Эрик кивнул. «Он выращивал кукурузу и помидоры, фасоль и картофель». Гвардейец слегка улыбнулся. «Рассказывал, что крысище причиняли лишь мелкие неприятности». Не представляю, что крысы весом почти 200 фунтов причиняли лишь мелкие неприятности. «Но они просто рылись в отбросах и больше сами боялись людей, чем пугали», — объяснил Эйрик. «Я не сомневалась, что испугалась бы их вне зависимости от того, трогали ли они людей. Но когда все переселились, они утратили...» «Источники пропитания?» — закончила я за него. Эрик кивнул, оглядывая горизонт. А теперь они считают едой все, на что наткнуться. В том числе нас. Я искренне надеялась, что у Ладди превосходное зрение и развитое шестое чувство во всем, что касается крысищ». «Ты меня интригуешь», — заметил Хоук, пуская Сетти впереди Эрика. «Интриговать — твое любимое слово», — сказала я. «Это когда ты рядом». Я позволила себе улыбнуться, потому что мне так хотелось, и потому что на меня никто не смотрел. Чем же я сейчас интригую? А когда ты не интриговала? Ты не боишься последователей, жаждущих, но дрожишь, как мокрый котенок при упоминании крысищ. Жаждущие последователи не снуют на четырех лапах, и у них нет меха. Что ж, крысищи не снуют, они бегают так же быстро, как гончая за добычей. Я опять содрогнулась. «Мне от этого не легче». Он рассмеялся. «Знаешь, чего бы мне сейчас хотелось?» «Не говорить о гигантских крысах-людоедах». Хоук стиснул меня, и это ощущение отозвалось теплом в груди. Помимо этого, я фыркнула. «Будь добра, открой сумку возле твоей левой ноги. Только осторожнее, держись за луку». «Я не собираюсь падать». «Но я все равно держалась, когда потянулась вперед, чтобы открыть клапан сумки». Хоук хмыкнул, но я проигнорировала его, роясь внутри. Мои пальцы коснулись чего-то гладкого и кожаного. Нахмурившись, я схватила предмет и вытащила. Увидев красный переплет, я ахнула и засунула книгу обратно в сумку. «О боги!» — я вытаращила глаза и уселась прямо. Хоук расхохотался, и Кейран оглянулся на нас. Заметил ли он, как я покраснела? «Поверить не могу!» Я развернулась назад и на мгновение чуть не утонула в ямочке на правой щеке Хоука. Ямочка на левой тоже начала появляться. Потом я вспомнила, что обнаружила в сумке. «Как ты нашел эту книгу?» «Как я нашел фривольный дневник леди Уиллы Коллинс, У меня свои методы». «Как?» «Последний раз я видела дневник, когда прятала его под подушку, а потом произошло столько событий». Мне даже в голову не приходило, что его мог кто-то найти и задать вопросы. Много вопросов. «Я никому не скажу», — ответил он, и я шлепнула его по руке. «Как неистово». Я закатила глаза. «Ты разве не собираешься мне почитать?» «Категорически нет». «Может, я тебе потом почитаю?» «Еще хуже. Нет необходимости». «Уверена?» «Абсолютно». Он рассмеялся мне в шею, на сей раз негромко и мягко. «До какого места ты дошла, принцесса?» Я сжала губы и вздохнула. «Почти до конца». «Ты должна мне все рассказать». Ну уж это вряд ли. Просто не верится, что он не только нашел эту проклятую книгу, но и уложил в сумку. Из всех вещей, которые можно было взять, он прихватил дневник. Уголки моих губ загнулись, я невольно улыбнулась, а потом рассмеялась. Его рука опять сжала меня крепче, и я расслабилась, прислонившись к нему. Хоук был интригующим. После этого мы ускорили темп, словно гнались за луной. Не нужно смотреть вперед, чтобы понять, мы опаздываем. И потом я увидела это. При первом проблеске красного я похолодела. Затем перед нами открылся весь пейзаж. Багровое море, простирающееся настолько далеко, насколько хватает взгляда. Мы добрались до кровавого леса. Лошади несли нас вперед, хотя все мои инстинкты протестующе кричали. Я не могла оторвать глаз от леса, хотя это был вид, который будет много лет преследовать в страшных снах. Я никогда не видела кровавый лес вблизи, поскольку ехала в Масадонию другим, более длинным путем. Передо мной предстала мешанина красного цвета, и еще более темного оттенка, напоминающего запекшуюся кровь. Земля под копытами стала каменистой, что-то трещало и хрустело. «Ветки?» Я начала опускать взгляд. «Нет», — приказал Хоук, — «не смотри вниз». Я не смогла остановиться. Мне стало дурно. Земля была усеяна выгоревшими на солнце костями. Черепа оленей и более мелких животных — кроликов — «Были и длинные кости, слишком длинные для животных, и...» Резко втянув воздух, я отвела взгляд. «Кости!» — я сглотнула. «Не все они кости животных?» «Не все». Я опустила ладонь на обвивающую мою талию руку и вцепилась в нее. «Это кости погибших жаждущих?» «Если они не кормятся, то чахнут, пока от них не остаются только кости. Некоторые из них...» По мне пробежала дрожь. Я же сказал не смотреть. Знаю, но я посмотрела. И теперь не могла закрыть глаза. Красная листва блестела в заходящем солнце, словно множество листьев были заполнены крохотными лужицами крови. Ужасный и пугающий прекрасный вид. Лошади замедлили шаг, и кобыла Эрика попятилась, мотая головой, но он подстегнул ее. Мы вступили в лес, И мое сердце заколотилось, когда к нам простерлись ветви, а их гладкие листья тихо зашелестели, словно приманивая нас. Температура упала, как только мы проехали под первыми ветвями. Солнце почти не проникало сквозь листву. Я посмотрела вверх, и по моей коже побежали мурашки. Некоторые ветки опускались так низко, что можно было дотянуться до листьев, напоминающих кленовые. Правда, я не стала этого делать. Мы молча выстроились в ряд, подвое, бок о бок и двинулись по утоптанной тропе. Все держались на стороже. Поскольку под копытами ничего не хрустело, я смелилась посмотреть вниз. «Листьев нет», — сказала я. «Что?» — тихо спросил Хоук, наклонившись ко мне. Я кинула быстрым взглядом темную почву под деревьями. «На земле нет листьев, только трава. Как такое возможно?» «Это неестественное место», — ответил Филлипс. «И это еще мягко сказано», — добавил Эйрик, озираясь. Хоук откинулся назад. «Скоро нам придется сделать привал. Лошадям нужен отдых». Грудь сдавила, и я крепче вцепилась в его руку. Я осознавала, что мои ногти впились в его кожу, но не могла отпустить. Я прерывисто выдохнула и увидела облачко пара, вырвавшееся изо рта. «Мы ехали еще час». Хоук подал сигнал только когда сквозь деревья стали пробиваться серебристые проблески лунного света. Лошади замедлились до быстрого шага и, наконец, остановились, тяжело дыша. Похоже, это лучшее место для лагеря. У меня возникло странное желание захихикать, хотя ничего забавного в том, что мы собирались делать, не было. Мы собирались провести ночь здесь, в кровавом лесу, где бродят жаждущие.